Издательство Эксмо. Аристотель. Политика. Книга первая. Глава первая. Поскольку, как мы видим, всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же общение организуется ради какого-то блага, ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо, то, очевидно, все общения стремятся к тому или иному благу, причем,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 является существом подвластным и рабствующим. Поэтому и господину-рабу полезно одно и то же. Но женщина и раб по природе своей — два различных существа, ведь творчество природы ни в чем не уподобляется жалкой работе кузнецов, изготовляющих дельфийский нож. Дельфийский нож служил также мечом. Напротив, в природе каждый предмет имеет свое назначение —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 Естественным путем возникшая для удовлетворения повседневных надобностей есть семья. Про членов такой семьи Харонт говорит, что они едят из одного ларя, а эпименит-критянин называет их питающимися из одних яслей. Общение, состоящее из нескольких семей, и имеющую целью обслуживание не кратковременных только потребностей, селение, вполне естественно,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 И в колониях семей, селениях, поддерживали силу родственных отношений между их членами тот же порядок. Об этом именно и упоминает Гомер, говоря, «правит каждый женами и детьми, ведь они жили отдельными селениями, как, впрочем, и вообще жили люди в древние времена. И о богах говорят, что они состоят под властью царя, потому что люди, отчасти еще и теперь, отчасти и в древнейшие времена,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 Вполне можно пользоваться в обратную сторону, поэтому человек, лишенный добродетели, оказывается существом самым нечестивым и диким, неизменным в своих половых и вкусовых позывах. Понятие справедливости связано с представлением о государстве, так как право, служащее мерилом справедливости, является регулирующей нормой политического общения.